Глава двадцать вторая Вблизи источника Мольдерн, в бледных лучах луны, как в ужасном сне, увидели армию мертвых. Лонгфелло — Господин Газар, — сказал росвиль оставляя палубу, чтобы идти отдохнуть, чего ему не удавалось, в течение целых суток. — Поднимайте полные паруса и отправляйтесь, мы запоздали и должны торопиться. Позовите меня, если лед будет мешать движению вперед. Газар посмотрел завистью на своего капитана, идущего отдохнуть, так как он сам нуждался в сне. Стимсон также находился на палубе. — Слушай, — кричал часовой, — держись, море, спереди идет лед. — Лед здесь, — вскричал Газар, — этого мы менее всего ожидали. Где лед, Смит? Вот, сударь, ледяная равнина столь большая, что заперла виньердского морского льва, когда он шел к нам. Газар с печалью увидел лед, потому что надеялся быть в открытом море. Но ледяная равнина так вошла в проход, что закрыла все выходы для обеих шхун. Да Гэ плыл за росвилем и этот опытный мореплаватель не видел никакого средства плыть по ветру. Обе шхуны шли одна за другой, и через полчаса заметили северный берег земли, которую так недавно оставили. В это время взошла луна, и предметы сделались более видными. Газар окликнул виньердского льва и спросил, что надо ему делать. Было возможно, следуя как можно ближе по ветру, обогнуть мыс и таким образом уйти от ледяных равнин. По крайней мере, при этом маневре оба корабля могли бы поворотить и нашли бы проход, который бы вывел их на несколько миль по ветру. — Капитан Гарднер на палубе? — спросил Даггэ. В это время показался Гарднер. — У нас, Гарднер, нет времени советоваться, — сказал Даггэ. — Наша дорога перед нами. Надо идти по ней или остаться здесь, где мы теперь, пока ледяная равнина не подойдет ближе к нам. — Я пойду вперед, а вы следуйте за мною. Росвелю для осознания своего положения было достаточно одного взгляда. Оно ему не совсем понравилось, но он не колебался. Оба корабля продолжали идти вперед. В одну минуту оба экипажа, сознавая опасность положения, находились на палубе, хотя никого не звали а только потому, что распространился слух, что суда подвергались большой опасности. Никто не говорил. Глаза всех были устремлены на предмет, видневшийся впереди. Соседство утесов с одной стороны, тайное предчувствие, что будет другая ледяная равнина, породили всеобщее беспокойство. Особенно оба капитана смотрели во все глаза. Начало холодать. Два молодых моряка, которые получили приказание влезть на мачты, заявили, что приближалась обширная равнина льда, которая раздавит обе шхуны, если они не успеют ее избежать. Это ужасное известие в одно время услышали оба капитана. вследствие следствии маневра, в котором Росвель показал гораздо более опытности, чем Дагге, через десять минут обе шхуны находились одна другой почти на одну милю. Мы последуем за шхуной Росвеля Гарднера и взглянем на те усилия, которые она делала, чтобы избежать опасности. Росвеля всего более беспокоило расстояние, на какое эта равнина распространилась на запад. Он сам залез на мачту и, благодаря довольно ясному свету луны и безоблачному небу, увидел лед, распространившийся в этом направлении на протяжении двух миль. Ночи теперь были столь холодны, что лед образовался везде, где была вода. И наш молодой капитан думал, что обломки, оторванные волнами, соединяются вследствие холода. Росвель сошел с мачты, наполовину обледеневшей от ветра, который дул с юга. Он позвал своих лейтенантов и стал советоваться с ними. — Мне кажется, капитан Гарднер, — сказал ему Газар, — что не из чего выбирать мы затерты льдом из которого нам надо выбираться до рассвета а там может представиться удобный случай к выходу которым мы воспользуемся, а если нет так придется здесь зимовать газар говорил тихо и хладнокровно но очень легко было видеть что он говорил весьма обдуманно вы позабыли господин газар что может быть проход по направлению к западу и что по нему мы можем достичь открытого моря Капитан Дагэ довольно далеко на западе, и мы, может быть, успеем последовать за ним. Зимовать здесь невозможно. На это есть тысяча причин, и в том числе выгоды нашего судовладельца. Мы идем быстро подле равнины, но мне кажется, что можно идти еще скорее. Так ли вы думаете, господин Газар? Боже мой, сударь, это зависит от льда. На нашем носу несколько тонн льда. Нельзя было сомневаться в том, что скорость бега морского льва была сдерживаема тяжестью носимого им льда. К счастью, море было не слишком бурным, что могло бы увеличить опасность. Однако, когда замеченная вдали ледяная равнина подошла близко, и все ее рассмотрели и убедились в том, что из нее не было выхода для шхуны, вдруг открылся канал. Но когда вошли в него и поплыли на северо-запад, то потеряли всякую надежду, потому что этот канал оканчивался мешком. Почти в то же самое время лед быстро соединился за кораблем. Хотели отступить, но было невозможно. Огромный кусок льда плавал посреди мешка, встретив сопротивление в ледяной равнине, которая была сама остановлена утесами. Росвельд тотчас же увидал, что ему нечего было делать. Он стянул все свои паруса, сколько это позволяло замерзшее полотно, поднял остроконечные якоря, которыми пользуются во время льдов, и ввел корабль в ту часть губы, где ему было безопаснее оставаться при столкновении ледяных полей. Даггэ показал в это время всю деятельность, которой он был способен. Он старался обогнуть все утесы и проплыть в свободное море, когда обширные ледяные поля, блеск которых даже приметили на палубе другого корабля, вдруг оказались перед ним и воспрепятствовали дальнейшему продвижению. Даггэ старался вернуться назад. Это было не так легко, как идти по ветру, и его шхуна была облеплена льдом больше, нежели другая шхуна. Поэтому он должен был освободиться от лишнего груза, но потерял таким образом дорогое время. Когда Дагэ поднял паруса, то был остановлен ледяными полями, которые соприкасались с утесами. Была полночь, и люди нуждались в отдыхе. Установили дежурство, и большое число людей получили позволение идти спать. Но свет луны не был довольно ясен, а при этом нельзя было решиться на что-либо смелое. Утром росвиль увидал опасность Даге, а Даге — опасность Росвеля. Корабли находились друг от друга почти на расстоянии мили, но положение вингердского льва было более критическим. Шхуна Даге опиралась на ледяную равнину, но эта равнина сама уступала сильному движению, которое не уменьшалось. Лишь только росвиль заметил положение Даге, то решился помочь ему. В двадцать минут росвиль провел своих людей по льду. Каждый человек нес топор или другой инструмент, которым наверевался работать. Идти вперед было нетрудно, потому что поверхность ледяной равнины простиралась более чем на одну милю, и лед, образовавший ее, был очень толст и прочен. Вода, находящаяся между льдом и утесами, — — Занимает гораздо менее пространства, нежели я думал, — сказал Росвель своему товарищу Стимсону. — Она здесь не более ста метров ширины. — Правда, сударь, уф, когда идешь в таком холодном климате, как этот, то скоро задохнешься. — Но, капитан Гарднер, эта шхуна разобьется раньше, нежели мы можем дойти до нее. — Посмотрите, сударь, ледяная равнина уже достигает утесов подле самого корабля. И это движение льда не остановится. росвиль не отвечал. Положение вингердского льва показалось ему более критическим, нежели он думал. Вдали от земли он не мог составить себе никакого понятия о той силе, с какой ледяная равнина ударялась об утесы, на которые взлетали куски разбитого льда, как творения, одаренные жизнью. Иногда лед ломался с треском и ледяная равнина двигалась гораздо быстрее. Потом была минута остановки, и появлялась слабая надежда, но теперь приходилось от нее отказаться. — Посмотрите, сударь! — вскричал Стимсон. — винердская шхуна от одного толчка перескочила пространство в двадцать сажень. — Быть подле утесов очень опасно, сударь! Все остановились. Чувствовали, что они были бессильны, и тоска, владевшая ими, сделала их неподвижными. Экипаж Росвеля видел, что виньердская шхуна, находящаяся на расстоянии менее одного Кабельтова, была подле утесов, и что первый удар мог ее уничтожить. Но, к их удивлению, шхуна, вместо того, чтобы быть разбитой льдом поднялась вместе со льдом, поддерживаемая кусками разбитого льда, которые собрались под кораблем, и остановилась почти без повреждений на уступе утеса. Весь экипаж ее спасся. Но она была брошена на берег в двадцати футах над поверхностью воды, но утесы, неровности которых были выровнены волнами. Если лето будет благоприятно, Если повреждение на этом и остановится, то еще можно было спустить шхуну в море и возвратить ее в Америку. Но ледяная равнина еще не остановилась. Льдина шла за льдиной, лезла вдоль берега, стена, которую Росвель и его товарищи, несмотря на свою деятельность и мужество, едва перелезли. Но когда они добрались до несчастной шхуны, то она была буквально погребена во льдах. Мачты были сломаны, паруса разорваны, снасти рассеяны. Морской лев из Виньерда был не что иное, как разбитый корабль, из которого можно было сделать только небольшое судно, если его не придется сжечь вместо дров. Все это случилось за десять минут. — Капитан Гарднер! — Капитан Гарднер! — закричал Стимсон. — Нам лучше воротиться на борт. Наш собственный корабль в опасности. Он очень быстро дрейфует к мысу и может достичь его прежде, нежели мы возвратимся. Стимсон не обманулся. Небольшое число экипажа Даге и сам Даге остались на палубе разбитого корабля, но все прочие отправились к мысу, к которому теперь направилась ойстер ойстерпонская шхуна. Расстояние было менее одного лье, и на утесах было не очень много света. Идя по уступу верхнего утеса, было легко дойти довольно скоро. Росвель так и сделал. Менее чем через полчаса Росвель и все сопровождавшие его достигли дома. Ойстерпонская шхуна была от этого места менее чем на полмили. К счастью, небольшой бассейн увеличился вместо того, чтобы закрыться, но из него уже невозможно было выйти. В этой ледяной равнине... Не было никакого выхода. Сначала Росвель считал свой корабль погибшим, но, осмотрев местность ближе, он надеялся, что его шхуна может обогнуть утесы. Положение наших моряков было безнадежно. В полдень в тени мерзла вода. Блистающее солнце распространяло свои лучи по ледяной панораме, но так косо, что едва можно было сносить излишек холода. Столь далеко, как только мог достичь глаз даже с вершины мыса, виднелся один лед, исключая ту часть большой бухты, куда не проникла еще большая ледяная равнина. К югу виднелось сборище огромных гор, поставленных там как башни, и которые закрывали все выходы с этой стороны. Вода вокруг замерзла, и новый лед образовался на всем пространстве бухты. Когда Росвель смотрел на все это, он сильно боялся, что до наступления лета ему нельзя будет освободиться из этого льда. Правда, южный ветер мог произвести некоторые перемены и снять эту ледяную блокаду, но это с каждой минутой делалось более и более невозможным. Зима уже началась. Если лед образовался среди группы этих островов и вне этой группы, то в течение восьми месяцев надо было отказаться от всякой надежды. Стимсон дал обоим капитанам прекрасный совет для борьбы с холодом, который, естественно, мог увеличиться. Он советовал перенести паруса разбитого корабля и сделать из них большие занавеси в деревянном доме, единственным убежище для наших моряков. Воспользоваться кожами тюленей, принадлежащих Дагге, чтобы законопатить изнутри стены этого дома. Беречь дровяной запас, который привезли с собой. Ограничиться, если будет возможно, одним огнем. Быть как можно опрятнее, что представляет самое лучшее средство от холода. Принимать почти холодные ванны и для этого брать воду у самого входа в дом бочку, служащую ванной, поставить под шатер, чаще прибегать к упражнениям, чтобы тем сохранить в теле естественную теплоту, которая так необходима. Гарднер успел ввести свою шхуну в безопасное место подле берега, а из разбитого корабля до Г вынули все запасы, которые там находились. Два месяца прошли быстро. Предприняли все возможные предосторожности, И дом, или скорее клетка, в которой жили оба капитана, доставляла более удобств, нежели можно было думать. Дни уже уменьшились, а ночи увеличились так, что солнце было, видимо, только несколько часов, в которые оно очень низко проходило над северным горизонтом. Холод все более и более увеличивался, хотя погода под этой широтой была так же переменчива, как и под нашей. Оттепелей не было. И температура была на несколько градусов ниже нуля. Между тем люди обоих экипажей привыкли к климату и признались, что они были в состоянии перенести гораздо больший холод. Ничто не могло захватить родившихся в Нью-Йорке и Новой Англии врасплох. Потому что там редко проходила зима, в которую бы не приходилось переносить столь сильного холода, как тот, который испытывали эти моряки на берегах Антарктического материка. В эту часть года выпало гораздо более снега, нежели после. Этот снег был большим неудобством, потому что скоро образовал вокруг дома вал и засыпал пространство, служившее местом прогулки для экипажей. Они были вынуждены прорывать лопатами проходы, и это дало им работу, способствовавшую сохранению их здоровья. Даггэ не совсем отказался от своего корабля, и не проходило ни одного дня, чтобы он его не посетил. Каждый день ему приходил на ум новый способ поднять паруса весной, хотя все слушавшие его были уверены в совершенной невозможности подобного плана. Между тем росвиль сильно беспокоился об отоплении. Уже истребили большую часть привезенных к собой дров. Как ни был значителен запас, но его уже много израсходовали. И по сделанным вычислениям его оставалось только на половину времени, которое должно было провести на острове. Это обстоятельство заслуживало большого размышления. Без тепла смерть была неизбежна и не было бы средства бороться с зимней стужей по соседству с Южным полюсом. Стимсон несколько раз давал по этому поводу советы. «Ну, — но сударь, вы без сомнения знаете, что нам остается делать. Без теплого кушания люди не могут жить, как и вовсе без пищи. Если у винерской шхуны нет дровяного запаса, то нам надо сделать из нее самой запасы для отопления. Росвельд несколько времени смотрел на Стимсона с пристальным вниманием. Он совершенно одобрил эту мысль, которая была ему предложена во второй раз. — Без сомнения, — сказал он, — но будет весьма нелегко уговорить на это капитана Даге. — Если он останется два или три дня без теплого кофе, — отвечал качая головой Стимсон, — то почтет за счастье согласиться на это. В подобном климате очень естественно сжечь все, что может гореть. Я поговорю об этом с капитаном Даге. Росвель сделал это. Но виньердский экипаж принял это предложение с обидой. Никогда не было столь сильного спора между обоими капитанами, как в это время, когда Росвель предложил Даге нарубить дров из остатков его разбитого корабля. — Человека, который наложит топор или пилу на мой несчастный корабль, я сочту за личного моего неприятеля, — сказал Даге. — Я был бы благодарен Богу, капитан Даге, — сказал росвиль помолчав немного, — если бы мы были в состоянии провести зиму под такой широтой, не употребив для отопления от обоих кораблей более того, что необходимо для спасения нашей жизни. Наверное, лучше будет начать с того, который, может быть, менее полезен нам. Пока я в силах, я буду противиться сожжению моего корабля. Росвель удивился этому упрямству. Но думал, что сама жестокость зимы восторжествует над ним. «Холод увеличивается все более и более», — говорил через несколько дней Стимсон Росвелю. Я встал нынче утром, когда еще все спали, и если бы на мне не было колпака и кожаного одеяла, то не мог бы выдержать холода. Если такая погода продолжится, то одной жаровни будет недостаточно, и их надо будет ставить в спальне две. Бог знает, откуда мы возьмем дров, если капитан Дагэ не отдаст нам своего корабля. Мы умрем задолго до начала лета. — Вам надо, сударь, согреваться чтением Библии, — сказал улыбаясь Тимсон. — Вы не должны забывать, капитан Гарднер, что вы обещали одной особе, которая каждый день молится за вас, пробегать главы, ею вам отмеченные, и посвящать им терпеливое и внимательное размышление. — Итак, ты веришь, что Иисус Христос есть Сын Божий? — вскричал росвиль — Столько же, как и тому, что мы здесь, и настолько же, насколько желал бы быть уверенным в том, что мы отсюда выйдем. — Откуда ты почерпнул это убеждение, Стимсон? — Из своего ума, или из разговора с матерью, или священником. Моя мать умерла прежде, нежели я мог понимать ее слова, и я редко встречался с священниками. Моя вера сказала мне, чтобы я верил этому а вера происходит от Бога. И я мог бы верить тому же, если бы моя вера происходила из того же источника. Но мне кажется, что я никогда не допущу того, что мне кажется невозможным. Спор продолжался довольно долго. Но не привел к тому результату, которого Стимсон желал, а Мария лелеяла в своем сердце. Наступил месяц октябрь, соответствующий нашему апрелю. В умеренном климате эти перемены возвещают весну. Но не совсем то было на земле тюленей. Прошла только половина зимы, и суровость холода осталась та же. Выпало такое большое количество снега, что покрыло дорогу и прекратило сообщение между разбитым кораблем и домом. Ветер был силен, отчего холод еще увеличился и сделался пронизывающим. Температура часто менялась, подымалась иногда выше нуля, хотя также падала и ниже. В сентябре и октябре было много метелей, принесших с собой суровую зиму. Огромные сосульки свисали с кровли дома и образовали ледяную цепь, доходившую до земли росвиль вынужден был срубить концы мачт своей шхуны, чтобы достать дров, без которых его экипаж умер бы от холода. Место, где находилась ойстерпонская шхуна, узнавали только по высокой снежной горе, которой она служила преградой в то время, когда, уступая влиянию ветра, шла на дрифт. Но почти все части шхуны, бывшие вне воды, доски, палуба, были разобраны по частям и перенесены в дом на топку печки. Чтобы дать понятие об упрямстве другого экипажа, надобно на сказать, что Дага сделал то же. Большая часть его нежно любимого корабля исчезла в чулане, но этим не ограничились. Это разрушение корабля, которому он был принужден, только увеличило его упорство. Он прицепился к его несчастным развалинам, как к своей последней надежде. «Этот корабль, — говорил он, — принадлежал ему и его экипажу, тогда как другой корабль принадлежал ойстерпонским людям. Всякий имеет право только на то, что принадлежит ему». Дрова истощались. Росвель старался заменять их жиром, а оставшийся перенес в кухню и успел таким образом варить большую часть своих кушаней. Около месяца до рассказываемого времени Масси, первый морской офицер Даггэ, пришел в сопровождении одного матроса в дом с предложением, чтобы оба экипажа заняли поврежденный корабль, а дом разобрали на части, на топливо. Предложение Даггэ было вовсе неисполнимо. На его корабле было очень мало места, и притом туда надо было перенести много вещей, необходимых для защиты себя от холода. Это было очень трудно сделать из-за дорог, заваленных снегом и льдом. А потому весьма понятно, что предложение Даге было отвергнуто. Масси провел ночь с ойстерпонцами и оставил дом на другой день утром после завтрака, зная, что Даге только и дожидался его возвращения с отрицательным ответом, чтобы начать ломку корабля. Через два дня была оттепель, происшедшая от лучей полуденного солнца, отчего лед в следующую ночь сделался, что, естественно, крепче. Росвель и Стимсон отправились отдать визит сделанной массе с последней надеждой убедить Даге оставить разбитый корабль и перейти жить в дом. Дойдя до половины дороги, они нашли твердое, замерзшее, безжизненное тело матроса. Через четверть мили Масси найден был в таком же состоянии. Оба упали на дороге и замерзли от холода. Гарднер не без труда дошел до разбитого корабля и доложил, что видел. Это ужасное известие не изменило мысли Даге. Он начал сжечь свой корабль, потому что у него не было дров, и объявил Росвелю, что будет жечь корабль так, чтобы из остатков его Можно было весной выстроить маленький корабль, но не оставляя и теперь свою шхуну. В некоторых отношениях поврежденный корабль, как жилище, представлял более выгод. В нем было более места для движения. Ледяные пещеры, образованные глыбами льда подле корабля, были просторны и защищали от ветра, который был всего опаснее. Без сомнения, он был причиной смерти Масси и его товарища. С приближением весны эти ветры делались сильнее. Прошел целый месяц со времени посещения Росвеля, и в течение этого месяца не было никакого сообщения между домом и поврежденным кораблем. Был месяц сентябрь, соответствующий нашему марту. Погода была ужасна. Смерть Масси и матроса... Произвела большое впечатление на Росвеля, и опасность, в которой находился он сам и его экипаж, болью отозвалась в его сердце. Он постоянно разговаривал с Тимсоном о религии, чего прежде не было, и читал и перечитывал места, отмеченные Марией, в которых особенно говорилось о божественности Иисуса Христа. Этот печальный месяц одинаково подействовал на умы всех. Все, читая Библию, сделались более серьезными. Евангелие отличается простотой, которая всем доступна, и произвела большое влияние на душу Росвеля, хотя он сохранил еще сомнения, основанные на гордости ума. Вечером, в октябре месяце, о котором мы говорим здесь, после одного из самых лучших полней, какого не видали в течение многих месяцев, Росвель и Стимсон стали работать на террасе, которая была еще свободна от снега и льда. Ночь обещала быть холодной, но не была еще столь сурова, чтобы принудить Росвель и Стимсона искать убежище. — Надо бы, — сказал Росвель, — узнать, что сделалось с виньерцами. Мы целый месяц не имеем о них никаких известий. — Разлука — самая печальная вещь, капитан Росвель, — отвечал Стимсон и каждый час делает ее еще печальнее. Подумайте-ка о том, как было бы хорошо, если бы они были с нами и во время наших вечерних и утренних чтений книги из книг. Эта хорошая книга напоминает мне все твои мысли, Стимсон, и я желал бы иметь твою веру. Несмотря на увеличившийся холод, Росвель остался на террасе, даже когда Стимсон оставил ее. Величественный вид развернулся перед его глазами. Полярная ночь и небо, звезды которого блестели, как солнце. росвиль думал о своем ничтожестве и величии Божием. И он преклонился перед этим величием. Все, что говорила ему Мария обновилась в его мыслях, и мудрые слова Стимсона принесли в его сердце плоды христианской веры. Если бы Мария знала то, что произошло в сердце Росвеля, то ее счастье было бы столь же велико, как и благодарность Богу. Она бы увидала преграду, столь давно возникшую между нею и Росвелем, разрушившуюся от единственного влияния божественного ума, приготовляющего людей к присутствию Бога.